18. Габриэль Уэллс парит над Парижем, как птица. Его не покидает мысль, что теперь, после смерти, он должен научиться иначе планировать свое время. Прощайте завтраки, душ, кофе в бистро, обеда с друзьями, но есть и преимущества. Не надо больше чистить зубы, не надо натягивать пижаму, прежде чем лезть под перину. Теперь он неизменно чист, всегда в одном и том же, свежий и бодрый. До него доходит, что быть живым значит подчиняться законам гравитации, то есть оставаться приклеенным к земле. Люди — тяжелые животные, передвигающиеся хорошо, что не ползком, а он теперь легок, как пушинка. В доказательство он проделывает в воздухе акробатические номера — петлю, бочку, штопор, реверс, вираж на спине, свечку, кубинскую восьмерку. Бочками он занимается между зданиями комплекса «Дефанс», потом пытается спикировать прямо в метро. Ему ни в чем нет отказа, и это чрезвычайно забавно, особенно весело проникать сквозь стены и заставать людей за всевозможными естественными занятиями и отправлениями. Он наслаждается всем этим несколько часов, пока это не наскучивает. Как поступить с этакой уймой незанятого времени? Тут он вспоминает о намерении брата его кремировать и решает нанести ему визит, чтобы повлиять на его намерение. Подлетев к дому Тома, он проникает сквозь фасад и зависает над его кроватью. Братец спит весьма беспокойно и, внимательно за ним наблюдая, Габриэль начинает различать его ауру. Нечто вроде слоя светящегося пара, защиты телесной оболочки. Видно, что чем глубже становится сон, тем медленнее делается дыхание, а глазные яблоки под веками, наоборот, ускоряют вращение. Аура меняет свет и утончается у макушки». Когда сон входит в парадоксальную стадию, движение глаз становится очень быстрым, дыхание совсем замедляется, тело сковывает неподвижность, в самом тонком участке ауры появляется отверстие. Прямо как дыра в озоновом слое над северным полюсом радуется Габриэль. Возникает соблазн засунуть в эту дырку палец, проникнуть брату под черепную коробку и попробовать на него повлиять. Для этого он шепчет ему в самую ушную раковину. «Это я! Габриэль! Не смей сжигать моё тело!» Он повторяет своё приказание несколько раз. Тома проявляет беспокойство, открывает глаза, трёт веки, словно прогоняя воспоминания о только что произошедшем, встаёт с постели, посещает туалет, пьёт воду, снова ложится и засыпает. «Помни, никакой кремации, иначе тебе обеспечены еженочные кошмары!» припугивает его для верности Габриэль. Томас снова ворочается, сучит ногами на матрасе и кричит «Нет, нет!». Габриэль, полагая, что добился своего, опять взмывает в парижское небо. Вдали он различает другие блуждающие души. Большинство смирно гуляет по земле, видно, просто по привычке. Без сомнения, они, как и он, позволяли себе удовольствие летать, но потом уяснили, что им приятнее ходить, сидеть, вообще вести себя как живые люди. Над ним пролетает самолет. Габриэль поднимается на высоту полета лайнера и позволяет ему пронзить себя. Души всех пассажиров успевают его пощекотать. Проносясь над Эйфелевой башней, описывая круги вокруг башни Монпарнас, планируя над Тракадеро, писатель говорит себе, что настало время проанализировать все преимущества своего нового положения, иначе все положительное пройдет мимо. Перед ним открываются небывалые возможности. Поэтому надо вспомнить, чего ему больше всего хотелось при жизни. Ответ прост попасть в жилище какой-нибудь знаменитости и понаблюдать за ее сном. Он останавливает выбор на молодой кинозвезде, чью виллу видел в журнале. Найти ее совсем не трудно. Он влетает к ней в спальню, приближается, чтобы ее потрогать, но его пальцы проходят сквозь спящую. А ему так хотелось ее почувствовать и даже поцеловать, Во сне актриса поворачивает голову и убирает с лица волосы. Вблизи она, оказывается, вовсе не такой красоткой, как на фотографиях. На щеках прыщики, кожа лосница. Ага, подсматриваем за спящими голыми девушками. Габриэль вздрагивает, как ребенок, застигнутый за неподобающим занятием. Он узнает голос, потом лицо того, кто произнес эти слова. Дедушка! Да, это я, Габи. Что ты здесь делаешь, дедуля? То же самое, что ты, разбойник. Пользуюсь тем, что умер, чтобы подглядывать за девушками. И он шутливо шлепает внука, при этом протыкая его насквозь. Если серьезно, то при твоей жизни, Габи, я никогда не упускал тебя из виду. Теперь ты мертв, но мне по-прежнему не безразлично, что с тобой происходит. Ты следишь за мной с самой моей смерти? Конечно. Я находился над тобой. Просто ты не удосуживался поднять голову. Актриса всхрапывает и легонько пукает, вызывая у двух эктоплазм приступ хохота. То-то, чего только не насмотришься после смерти. Но шутки в сторону. Неважно, что ты все видишь и все понимаешь. Использовать эти знания практически нельзя. Говоришь, ты следовал за мной? перебивает деда Габриэль. Зачем? «Твои смешные младенческие гримасы доставляли мне наслаждение. Потом ты подрос и стал проявлять больше воображения и артистичности, чем твой брат, и вообще был гораздо забавнее. Сам знаешь, Тома был любимчиком своего отца. Ты матери. Я тоже чувствовал к тебе особенную близость. Я первым в семье обратил внимание на твое умение сочинять и рассказывать разные истории». Я посоветовал твоим родителям побольше тебе читать, чтобы у тебя было что рассказывать. Потом, когда я постарел и стал болеть, ты был рядом, в отличие от остальных членов семьи, махнувших на меня рукой. А когда я умер, ну, ты сам знаешь, что тогда произошло. Меня сильно тронула твоя реакция. Вот я и продолжил за тобой приглядывать. Не как за озорником а как за звездой, потому что для меня ты был в семье самым лучшим». Именно ради того, чтобы следовать за тобой, я отказался от перевоплощения. Когда ты спал, я пользовался отверстиями в твоей ауре, чтобы нашептывать тебе разные мыслишки. Мне хотелось, чтобы ты стал писателем и обесмертил нашу фамилию. Я незаметно трудился ради усовершенствования твоего писательского дара. Мне хотелось от тебя не хотелось, чтобы ты не уступал соблазну писать на потребу моды. Мода это то, что выходит из моды. Но для этого ты должен был преодолеть свой страх перед непохожестью на других. Влиять на тебя не всегда было легко. В данный момент, дедушка, меня одно интересует. Кто меня убил? «Ты меня разочаровываешь, Габи. Что за ограниченность целей?» «Ты не первый мне это говоришь. Ничего не поделаешь. Ты был полицейским, так кому, как не тебя, помочь мне раздобыть необходимые сведения?» «Как ты понимаешь, вести расследование с нашей стороны зеркала гораздо труднее. Но я попробую сделать все, что в моих силах. Ты кого-то подозреваешь?» «Тома. Очень подозрительно, что он отказался требовать вскрытия». И потом он всегда мне завидовал. «Кого еще?» «Пока что только его». «Что ж, я тоже должен кое-что тебе сказать. Насколько я понял, ты связался с Люси Филиппини. Это большая удача. Ты еще не вполне осознаешь свое везение. Она твой мостик в мир живых. Она тебя слышит, а главное — вхоже в самые верхи невидимого мира. Ты говоришь о драконе?» «Не только. Иерархия получила в ее лице очень полезную посредницу, а ты — лучшую опору, о какой только можно мечтать. Помни об этом, цени ее, помогай изо всех сил, и ты увидишь, что она превзойдет все твои ожидания». Габриэль приглядывается к деду. Тот одет по моде 1960-х годов. Серый пиджак, белая рубашка, кожаные туфли, узкий галстук. Волосы у него седоватые, но морщин мало, лицо все еще округлое и свежее. Габриэлю уже не так одиноко. Появилось чувство, что он приобрел союзника. Обещав деду совсем скорую встречу, он без сожаления покидает дом кинозвезды и торопится к Люси. Та тоже спит, и тоже совершенно голая. Некоторое время он любуется ею как произведением искусства, упрекает себя за постыдное ответвление маршрута и говорит себе, что дед прав. Он недооценивал шанс, предоставленный этим знакомством. Люси оказалась гораздо обворожительнее, чем все актрисы, чьими фотографиями он увешал свою квартиру. Она и впрямь похожа, и это нисколько не мешает, — нахидил Амар которую при жизни ему так хотелось повстречать. Если бы он был жив, то попытался бы завязать с ней близкие отношения, и, кто знает, прожил бы, возможно, остаток жизни душа в душу с этим великолепием. Но эта мысль вызывает следующую, сразу вытесняющую все остальное. Кто присвоил себе право оборвать его дни?